Точную дату его смерти установить трудно, поскольку она дана различно в различных советских официальных источниках. Чем раньше источник, тем позднее дата. Так, например, в Малой советской энциклопедии, третье издание, 59-й год, сказано, что он умер 10 марта 41 -го года. В Советской исторической энциклопедии, том 5 издание 61 -го года, что он умер 22 февраля 39 -го года,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 По клеветническому навету, писала правда много лет спустя, в 64 году, был арестован и вскоре трагически погиб официальная формула для казнен, расстрелян и так далее. Командарм Дебенко, командовавший Ленинградским военным округом. Но, по сведениям третьего издания, Большой советской энциклопедии, том 8-й, 72 год, погиб он не вскоре, а через полтора года, 29 июля 39 года. Возможно, конечно, что, как и в случае, Геккера — это опечатка, и вместо 39 следует читать 38 Во время гражданской войны Дебенко служил вместе с Ворошиловым и Сталиным —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 и командарм Фитько, переведенный 2 февраля 38 года с бывшего поста Экира на Украине в заместители наркома обороны, но проработавший там лишь недолгое время перед исчезновением. Отметим мимоходом, что все трое Дебенко, Урицкий и Фитько –